Глава 35. Приближался сбор урожая, и с каждым днём я нервничала всё больше. Работники тоже волновались. Стало уже совершенно очевидным, что половина урожая прошлого года это лучшее, на что можно рассчитывать. Сеньёра Роквулр рвала и метала. Она утверждала, что вина полностью лежит на глупых и нерадивых работниках и грозилась всех уволить. Люди переживали, боялись остаться без куска хлеба и шли ко мне. За последнюю неделю у меня пребывали почти все работники. Каждому нужно было найти доброе слово, утешить, успокоить, пообещать, что что-то придумаю. Но что я могу придумать? Я ведь здесь не хозяйка. От меня ничего не зависит. Да, я могу помочь на винограднике, что-то посоветовать, подсказать, но появляться там мне запрещено. Если увидят сеньоры Роквол или её столь любивый сыночек, побьют палками с полным правом как незваную гостью. Сначала я пыталась это объяснить каждому, но меня не слышали. Люди приходили не за правдой, им нужна была поддержка, и мне приходилось быть сильной ради них. Они ведь тоже часть дядюшкиного наследия. За 2 дня до сбора ягод на мой участок заявилась неожиданная посетительница. Сеньор Роквел я заметила издалека и выпрямилась, поправляя сбившуюся куртку. На моём огороде тоже шёл активный сбор урожая. Диего, приходившего ко мне поначалу каждый день, я уговорила не показываться здесь днём. И оказываться была права. Если бы Прима сейчас застала его помогающим мне, Диего точно вылетел бы из шато, причём безжалование за прошедший месяц. Сеньёра Роквелл шла медленно, нарочито разглядывая небольшой огород, скромный полисадник и домик с четырьмя окнами. На её лице крупными буквами было написано презрение. Что же вам от меня так сильно понадобилось? Сеньора Роквел, что вы были вынуждены подавить свою брезгливость и язвиться ко мне? Эй! Как там тебя, Катерина? крикнула она издалека. Не слишком разумное начало, сеньора. Не стоит оскорблять человека, от которого вы хотите чего-то добиться. Я сделала вид, что не слышу, и вообще вернулась к своим грядкам. Пока прима дойдёт до сути, у меня кольсод завянет. Я срезала ещё несколько длинных толстых пучков, похожих на лук-порей. А потом началось. "Да как ты смеешь меня игнорировать?" Прима была до того возмущена моим равнодушием к своей персоне, что не поленилась добежать до меня через грядки и схватить за руку. Дёрнула, что было силы, я даже покачнулась. "Руки убери", грубо велела ей, ненавижу такое неприкрытое хамство. Поскольку у меня в руке был нож, звучало моё предупреждение весьма серьёзно. Сеньора Роквелл немного растерялась, никогда прежде я не повышала на неё голос, даже если Прима сыпала оскорблениями, она ведь сестра сеньора Портела, как... какой бы гадиной ни была, а его я не хотела расстраивать. Теперь сеньора нет, и сдерживаться мне больше не нужно. Можно высказать этой невоспитанной особе всё, что я про неё думаю. И похоже, она поняла, что что-то изменилось, потому что выпустила мой рукав и даже отошла на два шага. Вот и умница. Что вам нужно? Я отложила нож, а то выглядел его всё устрашающе и скрестила руки на груди. Рональдо, прочитал в записях Аделисы, что есть возможность улучшить урожай. Мой брат учил тебя. В память о нём помоги его винограднику. Ох, как мы заговорили. А где волшебное слово? Конечно, я могла бы поиздеваться над примой, заставить её меня уговаривать, просить, вот только это было не по мне, ведь всё равно помочь я ничем не могла. Слишком поздно. Ответил ей истинную правду. За лозами нужно ухаживать всё лето и делиться силой. Теперь уже ничего не исправить. Сеньёра Роквелл не умела принимать отказы. Её лицо побогровело от злости, в какой-то миг я даже подумала, что её сейчас хватит удар. Но прима выплеснула весь гнев на меня, излившись словами, которые приличные сеньёры вообще не должны знать. Ты ещё пожалеешь об этом, пообещала она и пошла прочь, безжалостно топча мои грядки.